Католицизм и реформация С благословения Римской Католической Церкви были преданы забвению и осуждены многие культурные традиции языческой античности с ее мысли Правда, церковная традиция, культивировавшая латынь, способствовала сохранению значительной части рукописного наследия античной культуры. Возрожденное с помощью арабов учение Аристотеля, значительно подкорректированное церковью, стало даже наряду с Библией своего рода высшим и чуть ли не последним словом духовной культуры. Однако многое было безвозвратно утеряно, и прежде всего духовная свобода. Католические священники давшие обед безбрачия и потому не связанные в своей деятельности лично-семейными интересами, целиком отдававшие себя службе интересам церкви, ревниво следили за строгим соблюдением церковных догм и ритуалов, беспощадно осуждали и карали еретиков, к числу которых относились все, кто хоть в чем-либо смел отклониться от официального учения страница 101 лучшие умы средневековой европы гибли на кострах святой инквизиции а остальным запуганным и смирившимся грешникам церковь охотно продавала занималые деньги индульгенции отпущение грехов Жестокий фанатизм и активная агрессивность католицизма, опиравшегося на строго иерархическую централизацию власти церкви во главе с римским папой, вызывали неудовольствие государей средневековой Европы, постепенно преодолевавших феодальную раздробленность и усиливавших свое могущество. Эти государи тоже опирались на авторитет церкви и использовали его, о чем свидетельствуют крестовые походы на Иерусалим для освобождения гроба Господня от неверных. Но с течением времени их все более тяготила поставившая себя над ними власть католической церкви. Более того, соперничество с церковью в какой-то мере активизировало их деятельность способствуя усилению борьбы за приоритет именно светского начала, за освобождение от всесилия религии. И эта борьба дала свои результаты. Покончив с феодальной раздробленностью, усилившись за счет городов, то есть поддержки третьего сословия, бюргерства, заинтересованного в укреплении центральной власти, антиклерикальные силы, в XIV-XV веках, уже были готовы к тому, чтобы бросить вызов Всесилию Римской Церкви. И этот вызов был брошен, впрочем, брошен именно в той сфере, где Всесилие Церкви представлялось наиболее полным, в сфере культуры. Наступила эпоха Возрождения, Ренессанса. Эпоха возрождения в лице своих гениев и гигантов Данта и Рабле, Рафаэль и Боккаччо, Коперник и Галилей, Томас Мор и Компонелло, и Разм Роттердамский и Сервантес, Леонардо да Винчи и Микеланджело и многие другие, опрокинула веками создававшийся церковный заслон, препятствовавший свободе мысли и научному поиску оставив как бы в стороне церковные догмы с их мертвящей схоластикой, деятели возрождения щедрой пригоршней черпали из сокровищницы культурных традиций античности, возрождая тем самым языческие нормы свободы мысли и творчества. Разумеется, ренессанс, как сложное и многостороннее явление, был подготовлен всем ходом протекавших в Западной Европе социально-экономических процессов. Значение его в этом смысле выходит за пределы противостояния католицизму. Страница 102. Однако нанесенный им удар церкви оказался тем камнем, который рождает горную лавину. Если гиганты возрождения реформировали лишь верхний слой культуры, возродив принципы гуманизма и свободомыслия, то сильнейший удар по основам католицизма был нанесен следовавшей по пятам за возрождением и бывшей, по сути, реакцией церкви на него реформации. Преследует цель сохранить церковь от ударов, нанесенных ей возрождением, и выступив против ассимиляции католичеством элементов ренессансной культуры, реформация свелась к решительной реформе основ католического христианства. Ее лидеры Лютер, Кальвин, Мюнцер резко выступили против догмата о непогрешимости Папы, практики продажи индульгенций, мишуры и пышности католического богослужения. Наконец, против преувеличения роли церкви как посредника между человеком и Богом. Начавшись в XVI веке, и реформационное движение быстро охватило широкие слои населения наиболее развитых стран Северной и частично Средней Европы – Англии, Голландии, Швейцарии, Германии. Идея упрощения церковной структуры и характера богослужения, призыв к строгости и скромности церкви, к отказу ее от честолюбивых и властолюбивых политических претензий, к противопоставлению внутреннего нравственного самоконтроля иступленной вере фанатиков – все это импонировало нарождавшейся европейской буржуазии и отвечала ее интересам. Протестантизм, как это в свое время показал Вебер, стал духовной основой и этической нормой складывавшихся буржуазных государств Западной Европы. Конечно, реформация отнюдь не означала гибели католицизма. Прибегнув к помощи контрреформации, Католическая церковь сумела выстоять, и вплоть до сегодняшнего дня вся ее церковная иерархия во главе с римским папой является собой серьезную силу, влияние которой ощущается во многих районах мира. Однако эпоха реформации нанесла католицизму и вообще всесилию христианской церкви такой удар, от которого оправиться было уже невозможно времена святой инквизиции и тотального контроля над мыслью, над духовной жизнью людей со стороны церкви стали уходить в безвозвратное прошлое. Страница 103. Католицизм следом за протестантской церковью вынужден был согласиться на то, что Богу положено Богово, то есть весьма определенное место в жизни деятельности людей, остальное их время и внимание должны уделяться другим делам, не имевшим прямого отношения к религии и не зависевшим от ее вмешательства и оценки. Это, естественно, не означало, что роль церкви была сведена почти к нулю. Еще в XVIII веке вальтер, активно боровшийся с влиянием церкви, не мог выступить против нее с открытым забралом. И все же то отделение церкви от государства и от различных сфер деловой активности людей, которое было итогом реформации, сыграло огромную роль в дальнейших судьбах Западной Европы и успешном развитии ее по капиталистическому пути.